Страдания святого мученика Трифона. Святой Трифон родился в стране Фригийской, в селении Кампсат, близ города Апамеи. Еще с юных лет почила на нем благодать Божия, и Господь даровал ему силу чудотворения, дабы не только из уст сего младенца, но и из чудесных его дел совершить себе хвалу. В великих минеях-четиях много повествуется об исцелениях от всяких болезней, совершенных святым отроком Трифоном и об изгнании бесов из людей, обращавшихся к Нему. Мы же сначала расскажем об одном из многих Его чудес, свидетельствующих о великой благодати Божией, почивавшей на Нем, а затем будем повествовать об Его страдании за веру Христову. В 238 году на престол римский вступил император Гордиан, который хотя и был идолопоклонником, но христиан не преследовал. Этот царь имел взрослую дочь по имени Гордиану, девицу, отличавшуюся умом и красотою, так что многие великие и славные князья желали взять ее в жены своим сыновьям. Но эту девицу а с ней вместе и все ее семейство постигло великое несчастье. По Божию попущению в нее вошел дьявол, который жестоко мучил ее, ввергая ее в огонь и в воду. Приводимые к больной девице, известные своей мудростью врачи, не могли помочь ей. Но вот обитавший в девице нечистый дух сам, по повелению Божию, провещал. «Никто не может изгнать меня отсюда, кроме отрока Трифона!» Царь тотчас послал искать повсюду Трифона. Много было приводимо к царю людей, носивших то же имя, но ни один из них не мог изгнать беса из царской дочери. Наконец привели к царю святого отрока Трифона, которого нашли в Афрегии, в селении Кампсад где он пас гусей при одном озере. Отроку было тогда семнадцать лет. Когда святой приближался к Риму, дьявол, узнав об его приходе и начав еще сильнее мучить девицу, громко закричал «Не могу больше здесь жить, потому что приближается Трифон и на третий день придет сюда. Не могу более терпеть!» Прокричав так, Нечистый дух вышел из девицы. На третий день в город пришел святой Трифон, и тотчас был приведен в царские палаты, где был весьма приветливо принят царем, ибо царь узнал в нем того Трифона, о котором упоминал дьявол, выходя из девицы. Но чтобы больше убедиться в том, что именно Трифон исцелил его дочь. Царь умолил его показать дьявола воочию так, чтобы можно было видеть его телесными очами. Святой согласился на просьбу царя и шесть дней пребывал в посте и молитве, и после того получил свыше еще большую и сильнейшую власть над духами нечистыми. На седьмой день при восходе солнца Царь пришел к блаженному со всем своим синклитом, желая видеть дьявола. Тогда Трифон, исполненный святого духа, и духовными очами, взирая на невидимого духа злобы, сказал ему, «Тебе, говорю, дух нечистый, во имя Господа моего Иисуса Христа, явись воочию перед находящимися здесь и покажи им свой мерзкий, и бесстыдный образ, и яви немощь свою. И тотчас дьявол предстал перед всеми в виде черного пса, который имел огненные глаза, а голову влачил по земле. Святой обратился к нему с вопросом, кто послал тебя, демон, сюда, чтобы войти в отраковицу, и как ты дерзнул войти в созданную по образу Божию? Сам, будучи столь безобразен и немощен, и исполнен всякой мерзости, дьявол отвечал. Я послан отцом моим сатаною, начальником всякого зла, пребывающим в аду, от которого я получил повеление мучить эту отраковицу. Тогда святой спросил его опять, кто же дал вам власть посягать на создание Божие? Демон, хотя и против своего желания, но принужденный невидимую силою Божию, должен был сказать истину. «Мы не имеем власти над теми, — сказал он, — которые знают Бога и веруют в единородного Его Сына Христа, за которого Петр и Павел умерли здесь. От этих людей мы со страхом бежим». И только когда нам бывает попущено, мы причиняем им легкие искушения, которые же не веруют в Бога и Сына Божия, и, будучи послушны своим похотям, творят угодные нам дела, над теми мы получаем полную власть, чтобы мучить их. Угодны же нам дела такие, идолопоклонения, хула, прелюбодеяние, чародейство, зависть, убийство, гордость. Этими и им подобными делами люди как бы сетями сетьми опутываются, отчуждаются от Бога, своего Создателя, и самовольно делаются друзьями нам, и вместе с нами принимают вечные муки. Услыхав это, Царь и окружающие его были поражены великим страхом и пришли в ужас, и многие, оставив нечестие, уверовали во Христа, а верующие получили еще большее утверждение в своей вере и прославили Бога. Царь, щедро одарив святого, отпустил его с миром домой, но святой все, что получил от царя, раздал дорогою нищим, сам же, возвратившись в Отечество, предался обычным своим занятиям, исцеляя недужных и благоугождая Богу святым и непорочным житием. После Гордиана римский престол занял Филипп, который царствовал недолго, будучи убит своими воинами, а после него воцарился свирепый Декий воздвигший жестокое гонение на христиан. Во время этого гонения было убито бесчисленное множество христиан, причем многие из боязливых, страшась ужасных мук, отвратились от Христа и склонились к идлопоклонству. Царь этот издал приказ своим ипархам и игеманам всюду преследовать христиан и убивать их беспощадно. На Востоке в это время эпархом был некто Акелин. Ему было донесено, что Трифон исповедует Христову веру, и, проходя различные страны, врачует болящих, как весьма сведущий врач, и в то же время учит всех веровать во Христа, и сим прельщает многих. Повеление же царского Трифон не слушает, насмехаясь над всеми богами. Тотчас были посланы воины разыскать Трифона, которого вскоре и нашли. Ибо не мог укрыться светильник, горящий ревностью по Боге и светящий верою и благими делами. Но и сам святой, узнав, что его ищут, не бежал в пустыню и не скрывался в горах и пропастях земных, но вооружившись молитвою и крестным знаменем, смело вышел к ищущим его и, отдавшись им в руки, с радостью пошел к ипарху Акелину, который в то время находился в Никее. Когда Акелин, окруженный оруженосцами, начальниками, слугами и множеством людей, воссел на суд, Помпениан скринарий большого чина сказал ему, «Вот юноша из города Апомеи, присланный к твоему величеству, предстоит предсветлым судом твоей власти». Акелин сказал, Предстоящий пусть скажет нам свое имя и отечество, и фортуну. Святой отвечал, имя мое — Трифон. Отечество мое — селение Кампсада, близ города Апамийска. Фортуны же мы не признаем, ибо веруем, что все совершается по Божию промыслу и неизреченную его мудростью. Они не фортуною и не зависят ни от течения звезды, ни от случая, как веруете вы. В жизни я руковожусь свободную свою волю, служа единому только Христу. Христос — вера моя, Христос — похвала моя и венец славы моей я. Эпарх это сказал святому — «Вероятно, ты до нынешнего дня вовсе не слыхал о царском повелении, по которому всякий, кто называет себя христианином и не поклоняется богам, должен умереть злою смертью. Итак, образумься и оставь свою льстивую веру, чтобы не быть вверженным в огонь». Но Трифон воскликнул ой, если бы мне сподобиться через огонь и все муки получить кончину за имя Иисуса Христа, Господа моего и Бога!» И Парх продолжал, «Трифон, советую тебе принести жертву богам, ибо вижу, что ты, хотя и молод телом, но имеешь совершенный разум, и я не желаю, чтобы ты умер злой смертью». «Я тогда буду иметь совершенный разум», — отвечал святой, — «когда принесу Богу моему совершенное исповедание, и если сохраню неизменную, как многоценное сокровище, благочестивую веру в Него, и сделаюсь жертвою тому, кто сам принес себя в жертву ради меня». Тогда Парх, угрожая святому, с гневом вскричал «Огню придам твое тело! Душу же твою укращу самыми лютыми казнями!» «Ты угрожаешь мне огнем угасающим», — отвечал Трифон, «после которого остается только пепел. Я же вам, неверующим, угрожаю огнем вечным, неугасающим». Оставь суетную веру твою и познай истинного Бога, чтобы не раскаяться тебе после, когда впадёшь в огонь вечный. Но Акелин, воспламенившись сильнейшим гневом, повелел бить святого, повесив его на дереве. Услыхав это приказание, Трифан сам тотчас снял себе одежды, и с радостью отдал тело своё палачам на истязание. Палачи, повесив его на дереве со связанными сзади руками, жестоко истязали его в течение трех часов. Но святой мужественно терпел мучения. Ни одного крика, ни одного стона не издав за всё время, пока его били. Когда кончили истязать его, Акелин снова обратился к нему с увещанием. «Отдумайся, Трифан, оставь свое безумие! Обещай поклониться богам, ибо никто из нежелающих повиноваться царскому повелению не может избежать ужасной смерти!» Святой дерзновенно отвечал. «И я тебе говорю, что никто...» Отвергающийся Небесного Царя Христа Не может наследовать жизнь вечную, Но будет послан в огонь вечный, Никогда не угасающий. И Парх на это сказал, «Нет другого Царя Небесного, Кроме Зевса, сына Сатурного. Он есть Отец и богов, и людей, И если кто ему не кланяется, Тот не может оставаться в живых. Поклонись и ты ему, если хочешь наслаждаться сладостью сей жизни». Тогда святой, желая просветить язычника светом истины и изобличить всю мерзость язычества, сказал Акелину. «Пусть будут подобны твоему богу Зевсу все поклоняющиеся ему и надеющиеся на него» а о нем повествуется, что он был первым при беззаконным волхвом и пагубным чародеем, отцом всякого нечестия безбожия, по смерти которого люди, желавшие следовать его злым делам, устроили ему золотых и серебряных идолов, назвав его Богом, и сделали это затем, чтобы иметь оправдание, и для себя самих в своей нечистоте и беззаконии, дабы никто не укорял их в постыдных делах, потому что и Бог их был таков же. Подобным образом и другие, мерзкие, и все злобные люди были введены на степень богов своими подражателями. Вы же, веруя в эти древние нечестивые предания и ложные басни, Поклоняйтесь бездушным и немым идолам, забывая о Боге живом, который небо утвердил, землю основал на водах и излил воздух. Бог, создавший каждую тварь и давший ей видимый образ, Господином над всем поставил человека, созданного после». Но человек, по зависти дьявольской, Прельщенный лукавым змеем, Впал в бесчисленное бедствие. Тогда Бог Слово, умилосердившись над ним, По своему изволению, Сам благоволил воплотиться И явился в подобии человеческом. Умер на кресте, Был погребен в третий день воскрес, вошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, пока не познает Его все создание. Тогда Он опять придет с силою и славою великою и воздаст каждому по делам Его. Он есть Бог богов и царь царей, и судья живых и мертвых. А почитаемые вами боги послужат наваждением огня вечного со всеми поклоняющимися им.